Глава девятая. Курляндия, 1658 год. Кнаги и не предполагал, что его невеста способна такое вытворять. Казалось бы, вдова Рацмана, не просто мать взрослых дочерей, а уже теща, через год родится первый внук. Однако он, как оказалось, имел смутное понятие о 35-летних женщинах. Клара и Аганна слыхала о фон Нейленде. Она и о его племяннике слыхала. Они удачливым игроки и никому не нужным жениха фон Альшванге. Она даже встречала его в Хазенпуте. Курляндия не велика. Заработав себе дурную репутацию в Метаве, можешь быть уверен, что подробности твоих подвигов знают в самой захудалой усадьбе под Либавой. Фон Нейлендо сочувствовал. Неудачно вышла замуж его сестра и неудачных детей родила. Сестрица фон Альшвенга Анна Маргарита, возможно, из-за брата и не нашла себе другого мужа, кому нужен родственник, которого приходится возварять из неприятностей. Клара и Агана знала, что барон фон Нейланд весьма богат. Его поступок она одобряла. Закопать ценности накануне войны это было разумно. Когда вся Курляндия может стать полем боя между Россией, Польшей и Швецией, это куда разумнее, чем метаться по дорогам с большой шкатулкой под мышкой. Что такое деньги? Вдова Рацмана отлично знала. Возможность заполучить несколько тысяч талеров была очень соблазнительна. Стоило рискнуть. А что касается барона, что ж, война есть война. Она умела принимать решения и не боялась их исполнять. Сперва она, в 16 лет, решила выйти замуж за немолодого бургера, потому что он мог позаботиться о её будущем. Когда приданое не велико, нужно забыть о стройных красавчиках. Даже мать с тётками отговаривали её от этого брака, но она так решила. Супружескую верность Клары и Аганны соблюдала отменно. до того отменно, что не желая сидеть дома без мужа, ездила с ним на охоту к большой радости хазен потских сплетниц. Те же сплетницы потом шушукались, что молодая жена совсем загоняла старого мужа. Но у Клары и Аганны уже были две дочери. Сына родить не удалось. Но она и не слишком хотела сына, который унаследовал бы отцовское добро. Потом, когда муж умер и кончилось время траура, настала пора выдавать замуж дочерей. Она решила хорошо их пристроить. Хорошо, а сначала за богатых господ, да при этом не слишком большое приданое. Старшую она очень успешно пристроила. Красивой девушке достался молодой и богатый муж. Жениха для младшей тоже присмотрела и уже говорила с ним об этом деле. Затем она решила вознаградить себя за уныло проведенную молодость, благо наследство позволяло выбирать жениха за несомненные мужские достоинства. Клара Иоганна знала, что для женского счастья нужен супруг не старый, не толстый, не ленивый и еще десятка-полтора всевозможных «не». Оказавшись в сословии замужних дам, она узнала о многих тайнах семейной жизни и очень хотела применить свои знания на деле. Заводить любовника в Хазенпоте она не могла. Об этом сразу же завопили бы во все горло торговки пряжей и холстами на городском рынке. Расчитывать на мужа, который бы ей подходил, она тоже не могла, а выбора в городишке был совсем не велик. И на пятки наступали молодые невесты, а второго старика она совершенно не хотела. Мартин иронием кнаги, ей понравился молодостью, весёлым лицом, широкими плечами, длинными и стройными ногами. К тому же она, только выйдя замуж, решила быть неравнодушной к искусству и уговорила мужа привезти из Польши несколько приличных картин, благо такая возможность имелась. Польской королевой была француженка Мария-Луиза де Гонзага, родственница знаменитого герцога Гиза, племянника еще более, кажется, знаменитой герцогине де Лонгвильд. Эта дама, выйдя сперва замуж за короля Владислава, после его смерти стала супругой своего деверя Яна Казимира, избранного на польский трон. При ее дворе было полно французов, в том числе и хороших живописцев. Стать женой живописца, который получает заказы от богатых людей, пользуется уважением, да еще умеет поговорить о прекрасном, было бы совсем неплохо. Правда, на первых порах пришлось бы потрудиться, создавая мужу положение в обществе, а потом держать ухо востро, отгоняя молодых соперниц. Ну, в целом это затея в Довушке очень понравилась. Она даже была готова родить ещё ребёночка, или даже двоих, ну, не сразу, сперва вознаградить себя за тоску и уныние супружеского ложа в молодые годы. Прочитав письмо фон Нейлендера Клары и Агане решило завладеть кладом она даже ни секунды не сомневалась что может и должна сделать это деньги сами шли в руки какой же дурой нужно быть чтобы отказаться у неё был ключ к тайне но не было картины которая дала бы исходную точку откуда считать шаги или футы или локти или хоть английские ярды По рассказу книги вдова поняла, что сперва старый барон закопал клад, потом указал на холсте место для приапа и, сообразуясь с его положением, посчитал расстояние. Но «Ну, ты же помнишь эту свою работу. Ты бы мог её по памяти повторить, сказала невеста. Там неровная местность, холмики и ложбинки, отвечал живописец. И я их все не передал. Это было невозможно. Если я ошибусь с местом, то мы не сможем отсчитать отпря по правильное расстояние, а там много шагов и вниз, и в сторону. Там трёхзначные числа. Пожалуй, я прикажу с вами раздобыть лопаты, задумчиво сказала она. Лопаты? Да, несколько штук. Всё очень просто. Я поеду с тобой. В дорогу я возьму побольше вина. мы будем поить твоего пинчушку, и когда он устав от раскопок по неверным числам, свалится пьяный, мы будем искать точное место с правильными числами. Я только вселюсь в те три комнаты, которые ты снял, и попрошу госпожу Нэнгден присматривать за моими женщинами и за Гедвигой с Шарлотой. Потом ему надоест копаться в земле, и он махнёт рукой на эту затею, а мы Вывезем сокровища сперва во Фрауенбург, а потом, что будет умнее всего, в Бранденбург. Это будет нелегко. Возможно, их придётся перепрятать, проклятые шведы. Но как я познакомлю госпожу с фон Альшвингом, спросил Кнаги. Я всё сделаю сама. Только пусть сперва тебе принесут письмо. Главное, Три изобрази великое негодование и начал не поверит. Ты не представляешь, сколько в людях подозрительности, когда речь идёт о больших деньгах. Так и вышло. Незнакомый мужчина, которого Клары и Аганна наняла на рынке, письмо с поклоном от Лейнерата доставил в нужную минуту. Фон Альшвинг сидел за столом и обедал, а к ноге ему прислуживал. Восторг баронного племянника был неописуем. На фоне этого восторга актёрские потуги Кнаги сошлись за чистую монету. Но ещё более неописуемо было изумление Кнаги, когда на следующий день появилась Клары и Аганна, одетая не хуже королевы, в платье, отделанном драгоценным соболиным мехом, в кружевном воротнике, достойном герцогини. "Наконец-то я нашла тебя, милый братиц", вскричала она с порога и устремилась к Кнаге. Ну, иди сюда, обними меня, я тебя поцелую. Батюшка наш простил тебя, он ждёт тебя. Он послал меня за тобой. Ты будешь как блудный сын из нашей старой Библии с картинками. Кнаги о Каминел. Уговор был другой, сказать правду, явиться невестой к обожаемому жениху. Но отказываться от поцелуев мне мы сестры, он понятное дело, не стал. О мой бог, воскликнул фон Альшвинг, глядя на белокурую сестрицу-живописца, и даже забыв прикинуть, сколько могут стоить перстни на её пальчиках. Кто бы мог подумать? А вы, друг нашего бедного Мартина и Иеронима. Как я рада, что у него появились друзья из благородного сословия. Клари и Ага на сладко улыбнулась фон Альшвингу. Друзья моего браца и мои друзья. Фон Альшвинг понял, что женщина от него безума. а толкнуть даму, одетую столь богато, глупость невероятная, особенно когда в кармане голкая пустота. Потом, когда фон Альшвинк уже вволю исцеловал ручки вдовы и оставил её наедине с братом, Клара и Аганна объяснила: "Я в последнюю минуту поняла, чтоб Енчушка должен считать меня женщиной, не имеющей никаких обязательств, тогда ничто не помешает ему увяваться за мной". То значит, я смогу инвертеть, как захочу. Это дамской стратегии не очень-то понравилось княги, и он с тоской вспомнил простадушную скотницу. Потом он, наученный невестой, сказал фон Альшвенгу следующее: "Теперь у милостивого господина есть письмо, в котором наверняка очень ценные сведения и картина. Господин может откопать зарытые сокровища, но если господин со мной не поделится, я обо всём дам знать фон Нейленду и его дочери. Моя сестра знает, куда отправили девицу и сестрицу господина, госпожу фон Боссы, с ней вместе. Поделиться? Ты с ума сошёл, отвечал фон Альшвинг. Я могу немного заплатить тебе. Заплатить? «Но у меня сейчас нет ни единого Таллера. Пусть милостивый господин возьмет в долг», — посоветовал Кнаги по наущению Клары Иоганны, которая точно знала, что никто во всем фрау Инбурге не даст баронову племяннику в долг ни шиллинга. Во-первых, время не то, чтобы разбрасываться деньгами, а во в тарих его репутация, который хитрый вдова, перед визитом к братцу навестив трёх очень дальних родственниц, уже успела прибавить немало любопытного. Не желаю я брать в долг, отрубил фон Альшвинг. Пусть милостивый господин придумает что-то иное. Кнаги по натуре не был настойчив, но в соседней комнате ждала Клара и Агана, и живописец не желал позориться перед невестой. Зачем тебе эти деньги? Ведь тебя нашёл твой богатый батюшка, а ты споришь из-за пяти талеров. Я не могу явиться к батюшке с пустыми руками. Я должен хорошо одеться. Ладно, я заплачу тебе из тех денег, что откопаю. Пусть меня простит милостивый господин, но тогда я этих денег вовсе не увижу, откопав их. Милостивый господин сразу перебежит на земли, где хозяини чуют шведы, а оттуда в Ригу или куда-нибудь ещё. Ну, тогда, разозлившись, фон Альшвинг устремился по тому единственному пути, что приготовила для него Клара и Аганна. Супруг Ратман был большим пройдохой по денежной части, часто обсуждал прижимие свои затей с компаньонами, а она держала ушки на макушке. тогда поизжёшь со мной. Кули тебе охота в такое время слоняться по дорогам? И сразу у ямы ты получишь награду. Странно, что милостивый господин в такое время вздумал слоняться по дорогам в одиночку, заметил Кнаги. Двое это больше, чем один. А сестрица может быть пошлёт с нами кого-то из своих людей и нас, пожалуй, будет четверо. При этом Кнаги уже знал, что Клара Иоганна сама поедет присмотреть за откапыванием клада. Курляндия. Наши дни. Думпис был сильно недоволен появлением рижского следователя. Мало ли что мерещится этим рижским господам. Видите ли, понимаете ли, убийцу в автобусе. Так этот убийца завез куда-нибудь лопаты и дальше понес все, что он забыл в снепеле. Там всего-то 400 с лишним душ. Какого чёрта ему торчать в посёлке, где на него сразу обратят внимание? Когда Полещук позвонил и сообщил об убийстве, Думпис и струхнул и разозлился разом. Струхнул, потому что рижское начальство с него не слезет, пока всю душу ему не вымотает, и придётся показывать себя боистрым, чётким, исполнительным, инициативным. Рижское начальство тем и отличается, что ему никогда не угодишь. Рижские господа это люди, которые ничего не понимают в местных условиях, зато умеют требовать, требовать, и человека, живущего в провинции, считают дураком, бездельником и дармоедом. А если не получится, если оплошаешь, в полицию ты гредут новые сокращения, как раз и вылетишь прямиком на биржу труда. Рад будешь, если грузчиком в магазин устроишься. Так что причина для страха у домписа была основательная. Злился же он потому, что ехать на ночь глядя любоваться на покойника и шарить в грязи на предмет следов убийцы радость сомнительная. Он прибыл вместе с полицейскими муниципалами на патрульной машине приблизительно туда, где торчала из канавы пятилетняя Honda Civic полищука. Хинценберг показал в каком направлении искать труп, и Думпис сразу объявил, что туда проехать невозможно. А я думаю, что возможно, ведь забрались же как-то эти землякопы на своём джипе, возразил Хинценберг. Какие землякопы? Какие? Не знаю, но живут тут по меньшей мере 3 дня. Это если судить по количеству вырытых ими ям. «Вон там, справа от коровника, их бивуак. Там джип и желтый тент. Их что?» «Их лагерь», — сказал антиквар. «Я не знаю, как они ехали. Может, есть какая-то лесная дорога». Полицейские достали карту. «Вот тут разве что?» — с сомнением сказал водитель, молодой, остроносый парень. «Попробуем». «Так где, говорите, стоит тот джип?» Хинценберг показал. «Возьмите девушку в машине», — попросил он. «Видите? Мерзнет». А вы останетесь тут, удивилась Тоня, когда где-то рядом убийца? Убийца давно убежал, деточка. Чего ему тут околачиваться? Полезай к господам полицейским. Только вместе с вами. Двое не поместятся, сказал Думбис. Очень властно и сурово сказал. Тогда я остаюсь. Вы ведь вернетесь, чтобы вытащить машину? А куда мы денемся, ответил водитель. Патрульная машина укатила в сторону шоссе, чтобы оттуда выбраться на лесную дорогу. Тоня и Хинценберг остались одни, правда, не во мраке. Свет в машине полищука горел, и пейзаж вокруг получился фантосмагорический, но всё равно было не по себе. Ты боялась увидеть труп, деточка, спросил антиквар. Ну и труп увидеть тоже боялась, призналась Тоня. Я даже в кино, когда показывают глаза закрываю. Господь, зачем мы тут торчим? Господин Хинценберг, вы что, хотите найти этот клад? Зачем вы вообще занялись этим, этим делом? От настоящего клада, деточка, я бы не отказался. Деньги это само собой, но если бы там были, скажем, пропавшие яйца Фаберже, то мы бы с тобой повезли бы их на настоящий аукцион. Кто только не искал этих яиц Фаберже. Помните, в модуле раз 5 по меньшей мере раскапывали старую голубятню, вспомнила Тоня. Но ведь Фаберже это начало 20 века, а тут клад 17 века. Вы действительно собираетесь его найти? Я же говорю, деточка, от хорошего клада не откажусь. Или вам хочется поймать убийцу Вирковского? недоверчиво спросила Тоня. Вы ведь почти не знали этого Вирковского. Вы только от меня слышали, что у него висит на стенках Не знал. Так почему мы сейчас здесь? Жаль, что нельзя залезть в машину, ответил он. А что, если я вытащу чехол и завернусь в него как француз, бегущий из Москвы в двенадцатом году? Ты ведь не будешь смеяться. Господин Хинзенберг. Что, деточка? Послушай, слышишь? В ветвях скрипели какие-то неизвестные тони насекомые. Казалось, они нарочно расселились вокруг Хинзенберга и Тони. Скрип стоял всеобъемлющий и сверху, и внизу, и со всех сторон. Настоящий концерт, сказал Хинзенберг. Знаешь, я люблю музыку. Я одно время часто ходил в оперу. И вот однажды в мае я переходил через оперный мостик и опоздал на Травиату. У меня было 5 минут на то, чтобы дойти до театра, сдать пальто в гардероб и найти своё место в зале. Так вот, это был май, и лягушки на берегах канала пели серенады, деточка. Они так ворковали и колокотали, что я остановился на мостике и 10 минут слушал этот концерт. Лягушек? Да, деточка. И был абсолютно счастлив. Тут, наверное, тоже полно лягушек, помолчав заметила Тоня. Если вы скажете, что мы сюда ради них приехали, мне придётся поверить. Господин Хинценберг, вы ведь всегда всё делаете правильно. Неужели то, что мы тут сейчас стоим, правильно? Вы же человек искусства. Зачем вам этой историей с убийством, с двумя убийствами? Отразившись, Тоня так не разговаривала со своим начальством. Но после того, как девушка накричала на Полещука, что-то с ней произошло. Копившееся весь день раздражение превысило критическую массу, что ли. Злость на Сашу, в которой она не желала сама себе признаваться, требовала скандала, причём объектом скандала лучше было бы выбрать кого-то другого. Без убийства я бы охотно обошёлся, признался Хинценберг. Я просто хочу понять, кто такой Батлер. то ней не сразу вспомнила о канадском коллекционере. Да, мы ведь не нашли его в интернете. И вы думаете, что если поймаете убийцу, то сможете спросить его о Батлере? Что-то он, конечно, знает. Мне бы и ниточка пригодилась. Зачем вам ниточка, господин Хинценберг? Вы работаете с солидными людьми. Зачем вам никому неизвестный канадский коллекционер? Вдруг до то не дошло. Это потому, что он родом из Латвии, и у него могут быть работы, которые отсюда вывезли в 44-м и 45-м. Но раз он до сих пор о них молчал, то, наверное, не хочет их ни продавать, ни показывать. Вот именно это мне и интересно, деточка. Я не Хмельницкий. Я не тронулся умом на глобальных проектах. Вот он бы сразу присочинил яйца Фаберже, которые лежат в коллекции Батлера, и потратил кучу денег на устройство выставки. Я хочу знать, почему Батлер избавился от этой страшной картины. Висела она у него, висела, и вдруг он стал искать в интернете чудака, который мог бы на нее польститься, и ведь нашел. Что мешало ей дальше висеть в Канаде? По-моему, вы знаете этого батлера, господин Хинценберг сказал Антоне: "Вы как-то очень реалистично его придубываете". Может, может и так, деточка. Может и знаем. Впрочем, ладно, я расскажу. Самое время рассказывать об этом ночью на разоренной земле. Ну так всё совпало. Расскажу. Может, пока потуго говорить, сам что-нибудь пойму. Когда-то я был мальчиком, третьим отцовским сыном, последующим по скрёбушкам. Было это очень давно, в годы войны. Теперь видишь, деточка, какой я старый? Вы не старый, вежливо возразила Тоня. Я уже вхожу в плотные слои атмосферы. Нас было у родителей четверо: три сына и дочь Илзе, моя старшая сестра. Во время войны не все латыши шли служить в легион. Сейчас, когда нам показывают этих легионеров, как они идут к памятнику свободы, шуму столько, будто вся Латвия лезала задницей фашистам и добровольно записывалась в СС. Но мои братья Рудольф и Ян партизанили. Рудольф был старшим, за ним Илзе, потом Ян, четвёртый я, деточка. Наша семья не считалась большой. Это теперь родить второго ребёнка подвиг. Рудольф и Ян были комсомольцами, а жили мы недалеко от Кульдиги. Как ты понимаешь, что-то скрыть от соседей невозможно. В городе ещё иногда получается, а в селе нет никогда. Соседи знали, что Рудольф и Ян в отряде, и их выдали. Выдали все, когда они приходят ночью за едой, за бинтами. Был у нас там такой Ветцезолс. Хинценберг задумался. Не хочется вспоминать, деточка, признался он. Ветцезолс, когда Красная армия отступила и стала убивать евреев, грабил еврейские дома. Сам, наверное, не убивал, а вот прибрать к рукам чужое это он любил. Вот его дружок Тирумс тот расстреливал. Это мне потом Илза рассказала. Ну вот, Ветцезол всё разнюхал, рассказал Тирумсу, тот своему немецкому начальству. Отряд окружили, никого в живых не оставили. А к нам пришли ночью. Сестра схватила меня в хапку и в окно. Родителей арестовали и угнали в Саласпильс. Ты знаешь, деточка, что такое лагерь смерти Саласпильс? Я что-то слышала. Это был трудовой исправительный лагерь, спросила Тоня. Нет. Это был лагерь смерти. Ладно, я не буду тебя мучить. Ты другое поколение. Откуда тебе знать правду, если тебе её не давали? Родители там погибли. Отца расстреляли, мать умерла от голода. Это как Асвенцам или Бухенвальд, только в Латвии. Теперь поняла? В Латвии был свой Асвенцам? То я в шум не поверила. Был, деточка. Вот ещё одна правда, которая сейчас никому не нужна. Пожалуй, перед тем, как загореть в плотных слоях, я возьму такси и отвезу тебя туда. Там памятники стоят. Знаешь, сам я туда ни разу не ездил. Что-то не пускает. Боюсь. Боюсь разволноваться. А теперь уже бояться нечего. Ну вот, мы с сестрой убежали, прятались у её жениха, насинали, потом перебежали к его родственникам. Нас из рук в руки передавали. Потом сестре отдали документы одной девушки. Эта девушка покончила с собой, что-то там такое было. Мы перебрались в Ригу, да не в этом дело. Ты понимаешь, у нас не осталось даже фотографий ни одной. Я пытаюсь вспомнить, как они выглядели, братья, отец, мамочка, и не могу. Не получается. Тоня с изумлением смотрела на старого антиквара. У неё было своё понимание истории. Истории она считала то, что связано с искусством. Вторую мировую в Академии художеств рассматривали как некий сибирный заговор с целью порабощения латышей. Тоня, чья кровь состояла из разнообразных восьмушек и шестнадцатых долей, но в основном была русской, не могла принимать всерьёз все эти рассуждения, но воли неволи слышала именно их. О других мыслях в её присутствии никто не высказывал. Родители, занятые бизнесом, вряд ли могли бы точно сказать, когда началась и когда закончилась эта самая война, не говоря уж о географических подробностях. А с сестрой и подружками то не беседовал на совсем другие темы. И вот вдруг оказалось, что война, завершившаяся в 45-м, на самом деле совсем рядом. Сестра удачно вышла замуж. Она была красавицей, Тогда в Ригу прислали руководители из России. Был такой Иван Анисимов. Тогда он считался красавцем мужчиной. Это красавцем мужчины Хинценберг произнёс по-русски. Он мог выбирать, а сестра с ним познакомилась на каком-то собрании. Она по-русски знала, может, сотню слов, а он по-латышски ни одного. Но если они сумели договориться, так, наверное, не в языке дело. Они были хорошей парой. Сестра сразу стала хозяйкой в большой квартире, я там вырос. Она мужа любила, он её любил. Они очень старались, чтобы я забыл войну. Я её действительно забыл. Я увлекался шахматами, стал кандидатом в мастера. Они симов где-то раздобыл старинные шахматы, подарил на 16-летие. Он любил дорогие подарки. Тогда были комиссионки. И это слово Хинценберг сказал по-русски. Таня слушала приоткрыв рот. Впервые старый антиквар рассказывал ей такие вещи. Сестра ходила по комиссионкам, покупала старый хрусталь, старое серебро, старый фарфор. Она уже хорошо говорила по-русски. Однажды она присмотрела вазу, очень красивую вазу. Я думаю, это был северский фарфор. Сестра запомнила только удивительный синий цвет. И какая-то женщина попросила уступить ей эту вазу. Она сказала: "Вот всё, что осталось от моей семьи". Сестра не поверила. Тогда эта женщина предложила перевернуть вазу. Там, на необожжённом дне, был рисунок карандашом, как рисуют маленькие дети. Это рисовал её маленький сын в сороковом году. Сестра всё поняла и уступила вазу. Я тогда не знал, что запомню эту историю. А потом я стал коллекционировать монеты. Точнее, мы с Анисьевым собирали монеты. Мы ходили на толкучий рынок. Ты слышал слово толкучка? Такого русского слова Тоня не знала. На берегу дауговые прямо на земле раскладывали газеты. На газетах лежало всякое барахло. Там можно было купить старые глинящи отсапок, одеяла, пуговицы, на низна и нитки. Хозяки покупали там по дешёвке хорошие немецкие ножи со свастикой. Если договориться, могли продать и оружие. Да, монеты. Мы брали латы из настоящего серебра. Теперешние латы штампуют Чёрт знает, из чего. А тогда монетки были серебряные, и можно было купить даже брошки, сделанные из старых пятилатовых монет. Де да ведь у нас была такая брошка, помнишь, с профилем? Да, деточка. Это был профиль народной девушки, а вокруг него всё вырезано. Глупо идеи, но люди хотели украсить себя чем-то таким настоящим. А Несимов постарел, ушёл на пенсию. Он был хорошим человеком. Он вывел меня в люди. У них с сестрой была всего одна дочка, то есть моя племянница. Она сейчас в Москве. Мы иногда звоним друг другу. У меня была интересная жизнь, деточка. Я много чего перепробовал, и всё у меня получалось. А когда Анисимов умер, оказалось, что у сестры будет совсем крошечная пенсия, ведь она никогда не работала, была домохозяйкой. Она решила продать картины, которые он собрал. Я ей сказал: "Тебя обманут, я сам их продам". Так и занялся этим делом, как теперь говорят, бизнесом. На старости лет это очень хорошее занятие. Но знаешь, деточка, мне всё чаще снится брать Рудольф и Ян Оказывается, во сне я помню их лица. Во сне я их узнаю в любой толпе. Да, в любом обличии. А наеву я об их не устал, ведь фотографии не осталось, всё погибло. Проснёшься и такое болезненное ощущение пустоты. Мы с сестрой сразу после войны не стали возвращаться в родные края. Зачем? Родителей нет, братьев нет, а смерти родителей мы узнали благодаря Анисимову. Мы так решили. И зачем? А вот теперь я думаю, надо бы попробовать узнать, куда подевались Ветзлс и Тирумс. Они ушли оттуда вместе с немцами. Эта сестра узнала. И есть такие варианты. Они могли попробовать отплыть из Вентспилса. «Куда?» – спросил у Тони. «Ты не знаешь, куда отплывали из Вентспилса и с Курлянского побережья? А про Курлянский котел ты слышала?» «Что ты слышала?» То не страх, как не хотелось признаваться в своей исторической безграмотности. Когда в октябре 44-го советская армия взяла Ригу, в Курляндию кинулись спасаться те, чья совесть нечиста, и еще творческая интеллигенция. «Деточка, я к интеллигенции себя не отношу. Я простой парень, которому повезло с воспитателя». «Сейчас Анисимова». Если бы он был бы шиф, называли бы оккупантом. Он не был оккупантом. Он просто хозяйственник, которому сказали езжай туда, делай это. Строй дома, ликвидируй разруху. Вест спился, собрались люди, которые хотели убраться подальше. Одних увезли последние немецкие корабли, другие на рыбацких лодках переправились на Готланд и оттуда в Швецию. Многие погибли. Вяззацулс и Тирумс или лежат на дне морском, или успели уплыть в Германию и там попали в американскую оккупационную зону, или оказались в Швейцарии. Но если они живы, они могли дать знать о себе родственникам не сразу через 10 лет, и они, скорее всего, взяли новые фамилии. Батлер очень распространённая фамилия, от чего бы её ни взять. А в Канаде поселилось много таких изгнанников, и они там вместе празднуют лигу. Я понемногу расспрашивал людей. Нашлись такие, кто видел Ветца, Золса и Тирумса в Венспильсе. С ними был один человек по фамилии Павлс. Как он к ним пристал, один бог знает. Видимо, он был не в меру разговорчив, и они обратили на него внимание. Он в начале октября 44-го года, когда уж было ясно, что Ригу вот-вот возьмет советская армия, упаковал свое имущество и вывез в Курляндию. Потом вместе с ящиками оказался Вент спился. А в ящиках были старые картины. дебелены и янтарь. Павлс собирал янтарь. У него были редкие коллекционные экземпляры с насекомыми. Мне Хруменьш рассказывал, у него был уникальный янтарь с какой-то невероятной доисторической блохой. Она там сидела как живая. Этот кусок стоил бешеных денег. Так вот, весной 45-го его вэн спилс ещё видели. А куда Павлс делся потом, никто не знает. Мне кажется, что так и остался лежать в Курляндской земле. Теперь понимаешь, почему меня так заинтересовал канадский коллекционер, у которого есть старые картины, имеющие отношение к нашим краям? Теперь понимаю. Если правда нужна хоть одному человеку, впрочем, вряд ли она была бы нужна мне, если бы не родители, Рудольф и Ян, те, у кого нет в роду таких покойников, с чистой совестью отказываются от правды. «А я вот помню, что мою латышскую семью предали латыши. Знаешь, этим тетушкам из музея оккупации было бы очень трудно заморочить мне голову. Но я туда не хожу, и слишком уважаю Анисимова, мир его праху, чтобы туда ходить». «Не надо все это раскапывать, господин Хинценберг», — серьезно сказала Тоня. «Тех Веца, Золса и Тирумса, скорее всего, уже нет в живых. Вы подумайте». самому молодому из легионеров, который 16 марта ходит к памятнику Свободы, уже под 90. Мало ли кто мог унаследовать коллекцию. Да я понимаю, но хочется знать, антиквар вздохнул, как будто мне от этого станет легче. Легушка вдруг спросила, прислушавшись к Тоне. Легушка, которая страдает бессонницей, ответил он. Прыгнуло в воду, вот и получился плюх. Это с ними случается. Нет, там не лигушка, вдруг прошептал Оня. Хинценберг прислушался, поднеся к уху ладонь. Тебе померещилось, деточка. Нет, не померещилось. Несколько секунд они молчали, прислушиваясь. И ну тут нечего делать, сказал Хинценберг. На что ему машина, которая увязла в канаве? Он уже далеко. А если он думает, что я его видела и могу узнать. Ты видела силуэт в темноте. Он же не знает, что я без очков, как старая бабка, чуть ли не на ощупь хожу. Всё так плохо, деточка, забеспокоился Хинценберг. Что же ты раньше не сказала? Мне ещё по карману оплатить операцию, и тебе даже не придётся выходить за меня замуж. Тут антиквар схватил эксперта за руку и потащил прочь от машины. Тоня поняла. Он тоже услышал подозрительный шум. "Господин Хинсен, перк, мы в темноте свалимся в какую-нибудь яму", прошептала она. "И мы не знаем, куда идти. Нам нужно пересечь этот пустырь, только пересечь, где-то там бивуак землякопов. Ох, нет, туда нельзя, если они дружки гунчи, мало ли что. А где патрульная машина?" "Так, дуб, вот он", Сергей побежал примерно туда. Господин Химценбергу, успокойтесь. Я сейчас позвоню Сергею. У меня сохранился его телефон. Умница, деточка. И у меня сохранился. Звоним, но не разом. Ой, что? Он же в машине на полу. Та не была истинным чадом своего времени. Оставшись без мобильника, она вдруг ощутила себя осиротевшей. Так я позвоню, но не будем стоять, уходим, уходим. Если с тобой что-то случится, он меня убьёт. Кто? Сергей? Дон да вам спасибо скажет, господин Хинценберг. Сергей! Сергей! закричал в микрофон Хинценберг. Немедленно возвращайся, у нас проблема. Проблема, говорю, да, немедленно, это важно. Труп подождёт. Ему спешить некуда. Слышите? Той не дёрнула антиквара за руку. Нет, вы слышите? Он что, свалился в канаву? Чёрт знает, что. Идём отсюда, деточка, идём навстречу Сергею. Нет, вдруг сказала Тоня. Я поняла. Что поняла? Почему он не за нами идет, а вертится вокруг машины? Я поняла, господин Хинценберг. Он не собирается меня убивать. Но зачем же он тогда вернулся? Я его схватила за воротник. Кажется бы, это был воротник. Наверное, с перепугу, честно призналась Тоня. Он же хотел угнать машину Сергея, а я в машине. Сергей бы меня убил. То есть... «Его ты боялась больше, чем у гонщика?» — уточнил Хинценберг. «Наверно. И сейчас я поняла. Он выскочил, а у меня что-то осталось в руке. Потом я руку разжала. Если бы он был в незастегнутой куртке, то тебя, деточка, можно поздравить с боевым трофеем». Он за курткой вернулся. «Ну и пусть забирает на здоровье». Господин Хинценберг, нельзя, чтобы он её забрал. Там в карманах может быть что-то очень важное. Перестань. Я не пущу тебя, свердит и сказал Хинценберг. Пусть за этой скотиной полиция гоняется. Ты не обязан задерживать убийц. Он взял девушку за руку, как ребёнка. Но что-то же надо сделать. Мы сделали. Мы позвонили Сергею. Может, позвонить ещё раз? «Если он узнает, что мы позволили убийце забрать куртку, ничего он нам не сделает. Ничего. Он же не дурак, деточка. Нельзя же бояться полицейского больше, чем убийцу». Тоня опустилась на корточки. «Ты что, деточка, тебе плохо?» — спросил Хинценберг. «Ах, боженька, погоди, у меня где-то был волокордин». «Да нет, я хоть камень ищу. Ты порежешься, тут полно битого стекла. Прекрати немедленно. Вот». сказал Атоне, выпрямившись. По-моему, это железка. И что? Ты с ней пойдёшь на убийцу? Вы тоже что-нибудь найдёте. Деточка, не сходи с ума. Мы хотя бы отгоним его от машины. А если он на нас набросится? Если у него оружие, пистолет, ты об этом не подумала? Он на свету, возле машины, а мы в темноте. Он нас просто не увидит. Страх перед очередным нагоняем от Полищука был таков, что Тоня выдернула у антиквара руку и пошла назад, туда, где светились окна Хонды Цивик. «Ах, боженька!» – прошептал Хинценберг, поставил на землю фотографическую сумку и поспешил следом.